И умер как-то по-детски. Вот, детка, посмотрю, как вы будете плакать. Знал ведь, что нельзя. Выпил бутылку водки всю до последней капли. Ладно, тетя Женечка. Она младенец, на небесах она. Алла Евтихиевна страстотерпится, ей зачтется. Даже Вовка Лосев, и то понятно. Был в нем какой-то лад, хоть и перепутанный, бешеный. Эдик, Эдик, просто победитель. А Мишка на похоронах Эдика все хохмел, Доказывал, что он на очереди, Изображал в лицах, как все будет. «Ничего святого!» — говорили о нем с благородным негодованием. Да кто сказал, что негодование может быть благородным? Это как праведный гнев, чушь собачья. Может, он просто мудрый? Эдакий, приблотненный пьеро. И всю жизнь самоотверженно валял спектакль, Не мог не валять и не боялся быть непонятым. И Во всяком случае, хорошие мины не строил даже при хорошей игре. А ты, приезжая в Одессу, добирался до него в последнюю очередь, если вообще добирался. Карл выпил полстакана. — Прости меня, — сказал он, и стеснялся. — А, Юрочка? — Потому что превыше ночных разговоров ничего я не знаю и знать не хочу. Его кредо. А ночные разговоры как раз и опасны Иллюзии понимания Во всяком дерьме он искал друга И платил победности чистой монетой Даже в себе он искал друга И не находил Потому что любил себя самозабвен книжку хотел назвать «Свет в окне» Очень точное название Не было, наверное, ночного стекла На котором он бияснее ставил свою пыльцу поразительно Как один человек вместил в себя все несовершенства, и свое, и своих друзей, и тех, кого считал друзьями. Какие мы были чистенькие рядом с ним Карл проверил печку, поворошил кочергой еще полчаса примерно. Надо выпить. То первое. Чудное тепло не повторялось, тепло было в избе. И на том спасибо» сказал Карл, помаялся немного, закрыл печку и лег спать. Проснулся он перед рассветом, не вполне протрезвевший, выпил воды и снова лег. Тревожно было он душе. И стыдно, будто буянил он вчера в приличном обществе, но спросить было не у кого, все разошлись. Встал он в одиннадцатом часу с теми же ощущениями, даже хуже, словно ребенка обидел. Голова не болела, А так было неприятно. Солнце не сияло, как вчера. Оно пропадало и появлялось, менялось в лице. был тепло почти по-летнему. Буднично прокрякали над головой две утки. Карл взял тачку, вилы и стал вывозить растительный мусор. Всякий раз, подъезжая к яме, он смотрел на реку. Река была белая, спокойная. Мелкую зыбь производил южный ветер. Карл двигался медленно, предвкушая и оттягивая долгую рыбалку. После пяти или шести тачек оказалось, что вывозить больше нечего. Он взял пассатижи, стамеску и пошел отдирать полиэтилен. Крыша парника в середине пролисла, на ней лежала объемистая радужная линза дождевой воды. Часть лужи пролилась на руку, затекла в рукав. Карл склал ее и повеселел. Червей, как ни странно, почти не было. Это после таких дождей. Он резко поднял втоптанную доску у порога. Земля была сухая, дырчатая. Единственный червь пытался уйти. Карл догнал его и увидел еще одного с краю. Червяк был светло-розовый, тонкий и едва шевелился. Карл взял его. Вспомнил про парник. Туда бабушка запихивает весь навоз. «Несколько раз копнул. Все правильно». Заставил себя победать. Сейчас только два, стемнеет восемь, а той и позже день светлый. Выпил бульона из кубика, доел вчерашнюю тушу. Поплавок покачался, кто задел хвостом леску, потом надолго успокоился. «Одно и то же», — думал Карл. «Сначала июль-июнь, на рыбу плюнь, потом август тоже нехорошо». Перед сентябрь. Рыбы полно, вон к вечеру как забухает. И что еще надо? Тихо, ветер южный. Погода после ненасти установилась. Червяк живой, а по осени, как весной, другой наживки не нужно. Карл постоял полчаса и погреб дальше. На глубине, может, она и стоит, но если свалилась, клевать уж не будет. И якорь тяжелый таскать туда-сюда. Надо встать в утильнике возле устья ручья. Идеальное место и глубина метра два. Тем более вечереет. Скоро он пойдет к берегу. Карл загнал нос лодки в утильник. Она стала неподвижна, без всякого якоря. Пересел на корму и закинул. Хорошо закинул, как раз, куда хотел. На берегу ручья у пляжа появились коровы. Некоторые спустились с самой воде, Над бугром показалась подпрыгивающая голова Коли, а вот и весь он едет тихонько на велосипеде. Карл отвернулся, чтобы не махать рукой, не нарушать безнадежную эту гармонию. Зазвенела моторка. Показалась красная, типа Крым, рыбинспекции Человек в черной шапке с кокардой проезжая и уставился на Карла, уже миновав, никак не отвернется, шею сломает. И то понятно. Не каждый день увидишь в прибрежной куге идиота с удочкой, тем больше закончился дачный сезон. Заколебалась вода. Волны от моторки подошли к берегу. Поплывок мягко поднялся, опустился, еще выше поднялся, опустился и попал. Карл подсек, Окунь кинулся к траве, но был слаб и скоро оказался в воздухе. Раскачивался над лодкой. Строевой для ухи годится. Поплавок стоял, как будто никогда и не погружался. У противоположного берега заштилило, в черной воде отразился бор. Там-то точно. В очередной раз обманулся Карл. Знал, что обманывается, но вдруг... Он погреб... К тому берегу, торопясь, поглядывая на солнце. Минут пятнадцать выпадает, как через лук идти. «Опять дергаешься», — сказал себе сам без помощи Татьяны, но темпу не сбавил. У того берега оказалось прохладней солнце осталось заизлучено. Мелкие окушки заклевали сразу, надежно, верно. Карл поймал штук шесть или семь, явно вечерело но солнце еще угадывалось. клёв как отрезал Рыба плескала вокруг. Не успевали круги разойтись, как их перебивали другие, накладывались, сопрягались. Карл разволновался, бросал прямо в эпицентр, понимая, что это глупо. поплавок продвинулся двумя толчками и медленно лег, вернее, улегся, вот устал. Это было подозрительно. — И Карл боялся пошевелиться, стал зачем-то считать, И, досчитав до шестидесяти семи, не выдержал, аккуратно подсек. Зацеп! Не успел подумать. Карл как-то-то тяжелый медленно пошел по дну, натягивая леску. «Это не окунь», — знал Карл, — и потащил осторожно, но решительно. Что-то белое всплывало медленно со дна. Выворачивалось, Похоже на утонувшее отражение улетевшей чайки. Перехватив леску пальцами, Карл, замирая, подтащил к борту, Ясно же, леща. Наклонившись, он цапнул его на милосердно Левую рукой за голову. Рука в тело намок, Вода неожиданно оказалась стеклой. Плечь долго не отпускал крючок, Далеко вытягивал мягкие губы. Было в нем около килограмма, А если честно, грамм 800, был он чорен в спине и слегка золотился, будто смазанный маслом, как тщательно хранимая запасная деталь жизни. Карл вдруг устал. Он снялся с якоря и погреб на середину реки, посматривая на леща. — На кого ж он похож, — гадал Карл. и не догадался. — На леща и похож. — так на большого. Досадная, посторонняя, залетные тучи заслонила запад. На ней стояли два маленьких белых облака. Сначала неподвижно, затем поднялись выше и разбежались в разные стороны. Казалось, они поднимали занавес. Туча пошла вверх, растворяясь в зените. И вдруг в полнеба открылась высокая безвкусица. «Все свои, — решили ангелы, — оставим условности». Забудем о приличиях. Зачем нам эстетика? Зеленое наливалось малиновое. По малиновому проносилось оранжевое, белое. Белое светилось по-голубому. Вода переливалась бирюзовым и розовым перламутром. На востоке небо было фиолетовое. Прилип к нему прозрачный месяц. Кружочек из марли. Прямо у лодки плавали круглые колокольные облака. Молчали, великие молчания, Тишина в колоколах гуще, тяжелей прохладее. По привычке Карл готов был обрадоваться, Как все-таки хорошо, а в Москве, Но ну, радоваться не хотелось, Не хотелось вообще ничего, Не ни удивляться, не вглядываться в поплавок, Не даже курить «Наверное, я счастлив», — уныло подумал Карл.